Польша, 1939 год, немецкая оккупация. Они ехали в полупустом вагоне. Бедно одетые пассажиры сидели тихо, старались не смотреть никому в глаза, и они тоже не глядели друг на друга. Месенька и Цельмейстер устроились один напротив другого, Лева Кобак рядом с Цельмейстером. Рядом с ними на лавках пожилой человек в плаще и шляпе и две пожилые женщины. Месинг все так же дремал, прикрыв глаза. Питер Цальмейстер поднял голову и долго пристально смотрел на него. Потом с натянутой улыбкой спросил: "Вольф, о чем ты все время думаешь? Так много думать опасно для здоровья. Это еще мой дедушка говорил, а он понимал в жизни побольше нашего и поэтому прожил сто два года." Я не думаю. Я вспоминаю. Не открывая глаз, ответил Месинг.